в котором переставал ясно ощущать свое собственное тело. Предметы кружились перед ним, казались маленькими, тоненькими. Грудь его заливала теплая волна, представлявшаяся ему неизбежно приятной, хотя она душила и тревожила его. Однако кризис миновал. Вместе с лихорадочным возбуждением появились и силы. В Амерех уже был в состоянии догрести до берега, высадиться,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 Вомерех осмотрел перевязку. Боль исчезла. Края раны успели почти затянуться и лишь слегка припухли. Голова была свежа. Юноша отправился отыскивать себе пищу, вооружённый оставшимися у него копьём и острогой. Подлесок в это время мало обещал добычи. Кроме того, приходилось выжидать её из засады, так как открыто нападать не позволяло рано. Прошло часа три, и во всё это время —